Глава 20. Наследили мы ночью, конечно, знатно. Поэтому перед тем, как пересесть на свой грузовик, сменили три машины. Разумеется, ни одна из них после наших поездок не уцелела, и теперь они в сожженном виде покоились на дне прудов и рек. Видя такие непотребства, моя персональная жаба очень злилась и тянула лапки к моей шее. Успокаивала лишь то, что все колымаги Были старыми и гуляли мы на деньги Феникса. В общем, мы делали все, чтобы сбиться следа магов, если те вдруг решат пойти за нами. Хотя лично я сильно сомневался, что они будут этим заниматься. Медведь мертв, его друзья, партнеры и наследники сейчас начнут делить его шкуру, и большинство из них это только на руку. Ну и полицию тоже вряд ли кто-то из них будет вызывать. Но береженого Бог бережет. Ночевали мы тоже в какой-то лесной глуши, а первым делом, как проснулись, встретились с какими-то друзьями Феникса, и он вернул им взятые за деньги в аренду гранатометы. М да, по по-хорошему и мне в деревню таких штук десять нужно. Да вот только стоят они, как крыло самолета, и вдобавок, если власти хоть один такой найдут, то может дойти и до тюрьмы. И в целом это верно». Против крупных монстров они бесполезны, а людей нужно беречь. В итоге в Липецк мы вернулись только в десять тридцать, и уже на подъезде затерялись в потоке других машин. «Лад приедет только к четырем», — глядя на часы, сказал я. Перегородок между кабиной и кузовом не было, так что меня слышали все. «Феникс, давай тогда высади нас где-нибудь рядом с рынком. Мы пока погуляем, посмотрим, что почем». Хорошо отозвался с водительского сиденья торговец. — Ваше благородие, — повернулся ко мне топор. — Если у нас есть время, вы можете меня где-нибудь у проката машин высадить? — Это зачем? — я удивленно посмотрел на лысого здоровяка. — Девушка, что ли, тут живет? — Не совсем, — смутился он. — Дочь у него тут сдал друг рыбак и, игнорируя шипение того, продолжил. — И бывшая жена, стерва! — «И ты хочешь красиво появиться?» — догадался я. Да, после недолгой внутренней борьбы сдался топор. У Светы два дня назад день рождения был. И через два часа уроки должны закончиться. Хочу подарок купить и домой ее подвести. «А какие у вас отношения?» — спросил я. «С женой?» «Да с дочерью, блин». «Она его обожает», — снова вместо друга ответил рыбак. «До семи лет она с Олегом». Случилось чудо. Я узнал имя топора. В Савино жила. А так и за ее, мамаша, постоянно на заработках в городе пропадала. А потом бац и... — Не надо об этом, — скривился топор. — Извини, — бородач хлопнул друга по плечу. Короче, в последний раз эта коза прошлым летом Светку в Савино отпускала на месяц. Так то пряталась полдня в день отъезда, уезжать не хотела, а потом... А потом очередного хахаля нашла. Теперь заговорил сам топор. Богача какого-то, и когда я приехал на Новый год, согласно договоренности, ты не было. Полина сказала, что, мол, сама решила каникулы в другом городе провести. Но я знаю, что она не могла. Мы договаривались. А сколько ей лет? Десять исполнилось. А что за школа? Да в том-то и дело. Топор еще больше погрустнел. До этого в обычной училась, и когда я в Новый год приезжал, Полина сказала, что она теперь в какой-то крутой учится. Ее мужик настоял. Вот и боюсь, что если просто приду, ее могут потом начать обижать из-за деревенского отца. Потому и хочу на машине нормальной приехать. Феникс, ты слышал? Да, Дмитрий Николаевич. Сумеем нормальную машину хороший сюрприз в Свете организовать. — Да я уже повернул, куда нужно, Дмитрий Николаевич. — И, Олег, если ты не против, мы с Пашей тоже хотели бы поучаствовать. — В чем? — опешил топор. — Ну как в чем? — вместо торговца ответил я. — Десять лет — это первый юбилей, его надо отметить как следует. — Да десять минут осталось, Василиса Павловна. Отпустите нас. Коля демонстративно положил школьный портфель на стол. — За десять минут, Герасимов... Седая, но еще не старая учительница, строго посмотрела на строптивого ученика. Ты как раз успеешь выйти к доске и решить пример. Какой пример? Меня водитель ждет. Герасимов. К доске. Коля затравленно оглянулся, но желающих вызваться вместо него не нашлось. Поэтому он встал и в развалочку медленно побрел к доске. Смотри, смотри! Настя ткнула Свету локтем в бок. Опять, как отец пытается ходить, в пендрежник. Света посмотрела, но ей это было абсолютно неинтересно. И примеры все на сегодня она давно решила, да и, на ее взгляд, весь новый класс пытался показаться похожими на своих родителей. Все они и ходили как-то не так, да и говорили, постоянно добавляя к речи всякие ненужные слова, типа «не соблаговолите ли вы» или «милостивый государь». В общем... Все то, чему их учили репетиторы по этике. Блин, а ведь и отчим обещал ей такого нанять, не дай бог. — Ну что же ты ждешь, Герасимов? — прищурилась Василиса Павловна. — Только что ведь точно такой же пример Орлова решала. — Там другие знаки были. — Ага. — И цифры тоже, — ехидно заметила учительница Но к радости юного раздолбая, экзекуцию прервала внезапно раскрывшаяся дверь. — Мария Борисовна? Василиса Павловна удивленно подняла бровь, но, тем не менее, при появлении директора, так же, как и все остальные, встала. — Прошу прощения, Василиса Павловна, тут важное дело. Зная принципиальный характер учительницы математики, виновато улыбнулась директор, после чего быстро подошла к ней и зашептала что-то на ухо. «Ну, это святое!» — вдруг широко улыбнулась обычно строгая женщина. «Ерасимов, завтра урок начинаем с твоего сольного выступления. С этого примера?» — размечтался. «А теперь все собирайте вещи и подходите к окну. Девочки первые!» Лас удивленно засветился, а когда шторы раздвинули, заговорил гораздо громче. На площадке прямо напротив окон стоял огромный деревянный стенд на котором на фоне васильков было написано поздравляю с днем рождения вот только нижнюю часть послания закрывал огромный грузовик с торчащими из открытых бойниц пулеметами поэтому кто и кого поздравляет было непонятно интересно это кому у кого сегодня дюха наверное кому то из старшаков васильки подумала света едва сдерживая слезы как же мне «Вас не хватает!» Возбужденные необычным зрелищем и заинтригованные дети открыли окна. И в этот момент мощный мотор грузовика оглушенно взревел. Одновременно стоящие по всей площади ракетницы громко бахнули, и в небо полетели десятки фейерверков. Уау, Офигеть! Это круче, чем у тебя было, Колян!» Тем временем грузовик тронулся... И нижняя часть надписи открылась. «Света, ты лучшая дочь в мире!» «Светка, это не к тебе приехали?» — заржал кто-то. «Заткнись!» — прошептала Настя. «У нее классный отец. Он просто не может приехать, потому что монстров в деревне на границе бьет». «И бухает, небось!» — снова крикнул кто-то. «Заткнись, мудак!» — крикнула Света. Но, по счастью, ее никто не услышал. Именно в этот момент фейерверки оглушительно бахнули в последний раз, и на площадь к немного отъехавшему грузовику выехали три дорогущих черных внедорожника. Задняя дверь центрального из них открылась, и на площадку перед школой вылез лысый мужчина в дорогом черном костюме и белый, расстегнутый до груди рубашки. — Здоровый какой! — восхищенно присвистнули сразу несколько мальчишек. — Колян, в два раза больше твоего! «Папа!» — прошептала Света и сжала в руках рюкзак. «Папочка!» Между тем здоровый мужик, на ногах которого были очень необычные ботинки, чуть ли не из крокодиловой кожи, прямо по газону направился к раскрытым окнам первого этажа. «Папа!» — уже не сдерживаясь, закричала Света и вскочила на подоконник. «Куда?» — одновременно крикнули директор и учительница математики. Но девочка их не слушала. Она оттолкнулась и прыгнула прямо в расставленные руки отца. Тот легко поймал дочь и закружил ее. — Папочка, я так скучала! — Я тоже, маленькая, я тоже. Здоровяк прижал дочку к груди и, с трудом проглотив комок горли спросил. — В пиццерию поедешь? — — Да. — Ну, тогда, — зашептал мужчина дочки на ухо, — бери тех, с кем ты действительно дружишь, и поехали. И учти, у нас вечеринка не для понтов, а для тебя. — Я поняла, папа. Света уткнула личико в шею отца и разрыдалась. Большой манок усиленно работал, и монстры перли к пятиэтажному одноподъездному дому до магической эпохи, где засел отряд ликвидаторов. — Короче, Костян, как ты и говорил, она оказалась шлюхой. Майор Василий Ивченко, спортивного телосложения брюнет, засмеялся и очередной раз нажал на спусковой крючок снайперской винтовки. — Новую найдешь, — подбодрил старого друга Костя. И, поймав в перекрестье прицела трехметровую мохнатую рогатую гадину, Галопом бегущую, к их позициям выстрелил. Зачарованная пуля попала точно в красный глаз, и монстр здоровенным мешком рухнул на землю. — Прямо как в тире в академии! — снова засмеялся Василий. — Всегда завидовал твоему хладнокровию. «Монох, — Манок сдох, крикнул кто-то с третьего этажа. — Значит, скоро пойдем, — констатировал Василий и еще раз выстрелил. — Костян, а ты чего смурной такой? Зачистили два кристалла пятидесятого уровня без потерь, а ты себя ведешь так, будто эта твоя любимая за спиной со всеми трахалась. — В диких землях нужно быть сосредоточенным до конца, — пробормотал Костя. И подстрелил пикирующую на них зубастую мышь-переростка. — Ой, да ладно тебе! Что, я рожу твою не знаю, что ли? Давай, колись! Костя посмотрел на старого друга... Сейчас тот привел подкрепление столицы и считался одним из лучших ликвидаторов империи. Но это был все тот же жизнерадостный Вася, с которым они сначала вместе учились и бесшабашно гуляли, а потом десятки раз прикрывали друг другу спины во время зачисток в диких землях. Но, несмотря на их близость, майор не мог поделиться тем, что скребло на его душе. — Забей, Вась, ерунда. — Ну, как скажешь. Друзья снова прильнули к окулярам прицелов и продолжили отстреливать уже значительно поредевших монстров. Прошло две минуты. — Слушай, ты меня обижаешь? — Ивченко снова повернул голову. — Вижу же, что ты сам не свой. Давай говори, тут нет никого. — Это не про баб и не про отношения, — отмахнулся Костя. — Это неинтересно. — А про что тогда? Про бабки? — В каком-то смысле. — Ну так скажи... — Сколько надо? Соберу, если моих не хватит. — Да чего ты пристал, зануда? Костя повернулся к другу, понизил голос и ткнул его пальцем в грудь. Туда, где сиял красный москолок сердца монстра класса А. Я планировал списать хотя бы пять вот таких штук. Я имею в виду полных ликвидаторских доспехов, фауст. А у нас, блин, даже не царапнуло никого. Слава богам, конечно. Константин три раза сплюнул и постучал по подоконнику. Нахрена удивился Василий? Их же даже потом не продать без палева. Если всплывет, поедешь на передовую. — И так на передовой, — засмеялся Константин. Но мне не для продажи. Надо друзьям на переднем крае помочь. — Это, случайно, не тем друзьям, что недавно класс А палками и камнями забили? Тем самым кивнул Костя и окинул взглядом опустевшее поле боя. — Вроде все. Собираемся. — Погодь. Вася выхватил меч и отсек кисть у лежащего у стены комнаты медведя. Затем поднял ее и напитал когти магией. — Ты что? Не мешай. Ихченко расстегнул свою куртку, оттянул ее полу, нашел место, где зачарованная кожа не была дополнительно укреплена металлическими пластинами и с размаху вонзил в нее длинный коготь. — Вот черт! — он со вздохом посмотрел на образовавшуюся дыру. — И как теперь в этом воевать, а? Давай, доставай запасной комплект. А этот под списание? — Спасибо, — улыбнулся Костя и, отобрав у друга лапу, пробил дыру и в своей куртке. — жемчужиной проще, — проворчала Клава, вытирая пот со лба. — Жемчужина не всегда будет под рукой, — назидательно парировал свет. — Ну, сейчас-то под рукой? Хватит ныть. На тебя люди смотрят. Свят указал настоящих рядом Диану свету и еще двух девушек, владеющих магией воды. Вот тань же, получилось. Вот Тани, да, протянула Клава и из зависти посмотрела на девушку. Та медленно шла вдоль границы посадки пшеницы, и из ее рук, будто из двух леек била вода, и орошала пересохшую землю. Давай еще раз. Свят встал перед рядом учениц. Вода совсем близко, под вашими ногами. Не надо пытаться сейчас ее там почувствовать. Просто знайте, что она там есть, и возьмите ее с силой. Начинайте тянуть через ноги по энергетическим каналам. Наполняйте ею свой внутренний резервуар, а потом через руки выплескивайте наружу. Начали!» Девушки закрыли глаза и вытянули руки. Их лица сосредоточились, а Клава даже покраснела. — Клава, не напрягайся так, просто возьми ее, как берешь под усы молодого жеребца. Я коня имею в виду. Свет — молодец. Я чувствую, что энергия пошла. Диана, если тебе будет так проще, попробуй облить меня. Представь, что я Пантелеев. — Тогда сосулька получится. — Точно. Тогда представь, что я горю, и меня надо срочно спасти. — Ай-ай, горю, спасите! Свят упал на землю и для наглядности пустил по одежде языки негорячего пламени. «Горю же, давайте воду сюда! Ай, холодно!» Он вскочил и теперь уже огнем стал сушить промокшую до нитки одежду. «Света и Диана зачет! Теперь представьте, что горит поле пшеницы, и идите тушить его, остальным тренироваться. Клава, я чувствую, это уже близко. Я сейчас вернусь». Свят оставил ученицы и побежал к ограде, с которой ему махала рукой мила. — Ну, как успехи? — спросил он, задрав голову. — Все отлично, — широко улыбнулась девушка. — Ребята собрали корзину той травы, которую я просила. Не так много, конечно, тихо, милая, — перебила я Свят. — Как я тебя учил. Одна корзина — это на одну корзину больше, чем ничего. Для первого раза отлично, завтра с самого утра пойдут еще собирать. Что с варкой? Варят и в моем доме, и на одной из кухонь. Нет желания пойти и начать помогать им смотреть на кипящую воду. — Есть, — засмеялась Мила, но я его почти подавила. — Отлично. Там мужики уже собирают рядом с усадьбой тебе ведьмин уголок. Будет крыша, стены с крючками, много полок и аж пять печей. Довольный проделанной работой Свят улыбнулся. — А ты молодец, главное не стесняйся и приходи, если что-то нужно. Я и пришла, невинно захлопала глазами мила. Мне надо двух, не от четырех человек, чтобы быстро перенести кое-что из моего дома в усадьбу. Так, маленькая поправка. Свят почесал рыжую шевелюру. Когда я сказал, что ты можешь дергать любого в любой момент, я имел в виду напрямую. Не надо каждый раз ко мне бегать. Достаточно просто волшебной фразы, свят сказал, надо сделать срочно. Поняла. Кивнула девушка и скрылась за оградой. Свят же мысленно налил себе настойки и побежал назад к ученицам. Все девушки, кроме клавы, уже худо-бедно выпускали из рук струю воды, а вот женщина от натуги еще больше покраснела, но выдавить из себя ничего так и не могла. Ильинишна! крикнул помощник барона. Что? Подпрыгнула от неожиданности Клава, и перед ней вдруг появилась трехметровая ледяная стена. Уже ничего. Замер от удивления Свят. Давай теперь попробуй то же самое, только не такое холодное. И лучше отойди от девчонок подальше, на всякий случай. Я ни секунды не пожалел о том, что не попал на рынок. А Феникс с Пашей, кажется, вообще забыли про свои дела. Про топора и рыбака и говорить нечего. Такими счастливыми я мужиков не видел. Даже когда они вытаскивали первые жемчужины из диких кристаллов. Ну и, разумеется, сама виновница торжества была просто на седьмом небе. Она позвала с собой всего двух девочек и одного мальчика, и ребята тоже оказались очень хорошими и искренне радовались за подругу. Но больше всего мне, конечно, запомнилось лицо бывшей жены топора, когда мы привезли девочку домой. Она начала что-то бухтеть про взятые кредиты на баловство «это про наши машины», Но быстро замолчала, когда вышел я. Пришлось купить еще один костюм, и мельком показал перстень. После эффективного появления я представился и в двух словах, и, немного преувеличив, рассказал про развитие Сабина, поведав, что топор теперь начальник отряда по ликвидации Диких Кристаллов, вот тут она и поплыла. Короче, день удался, и навстречу с Владом я ехал с широкой улыбкой на устах. «Ваше благородие!» — повернулся ко мне, расположившийся на заднем сиденье одного из арендованных внедорожников топор. «А? Спасибо! Да не за что, друг!» — я хлопнул его по плечу. «Только ты мне должен пообещать одну вещь. Любую!» — чуть не подпрыгнул гвардейц. «Когда станешь по-настоящему богатым, и Полина приползет к тебе на коленях, пошли ее нахер!» Рыбак и Даня заржали а топор несколько секунд просто хлопал глазами, а потом тоже расплылся в широкой улыбке. — А вы можете мне это записать, чтобы я потом мог доказать, что это ваш приказ? — Обязательно, — рассмеялся и я, а потом ткнул пальцем в лобовое стекло. Вот они. — Вижу, — кивнул Даня и повернул на парковку, где стояли в том числе и внедорожники с выныривающей из воды акулой.